Пусть лучше нас услышат и поскорее вытащит отсюда. По крайней мере, у нас будет шанс на спасение. А тут мы сгнием заживо. Пока мы еще живы. А если нас найдут, то обязательно убьют. Немедленно возьми себя в руки. Я вытерла слезы и замолчала. Рашид большими шагами ходил из угла в угол засунув руки в карман, и напряженно думал. Наконец он остановился и стал что-то переставлять на полках, смутно выделявшихся в темноте. «Что ты там ищешь?» — устало спросила я. «Да вот решил посмотреть, что тут есть. Вдруг нам придется сидеть тут до мартышкиного заговения». «Ну и что ты там нашел?» «Много чего полезного». «Да? А точнее?» «Тут еды хватит на несколько месяцев. Одних только банок с соленьями штук 40. В углу стоит бочонок квашеной капусты. Несколько мешков картошки лежит. В общем, жить можно. Можно подумать, что картошку сырой едят. Хотя говорят... «От рака помогает!» Рашид, не обращая внимания на мои слова, продолжал шибуршать на полках. «Ого! Да тут и самогонка есть!» Воскликнул он, вытаскивая огромную бутыль. «Молодец, дед Егор! Запасся на славу! Царство ему небесное!» «Хороший был дед, душевный!» Он тут каждую тропинку знал. Нам охотиться помогал. Пацаны в нем души не чаяли. У него мед такой вкусный, пальчики оближешь. Он этим медом даже наших пленников подчивал. Коммерсанты здесь как на курорте сидели. Дед Егор им чайку горячего с медом принесет и с ложечки покормит, Что же, они сами не могли, что ли, есть? Не могли, ведь у них руки к батарее наручниками пристегнуты были. Тоже у них курорт, усмехнулась я. Рашид протянул мне бутыль и вложил в руку соленый помидор. — Отхлебни, станет полегче, — сказал он. Осторожно обтерев горлышко ладонью, я сделала внушительный глоток. Затем, прокашлявшись, сунула в рот соленый помидор и почувствовала, как по телу пробежала приятная слабость. Рашид, поставив бутылку на место, с какой-то особой нежностью коснулся моей щеки. Все страхи и волнения сегодняшнего дня — Моментально отступили. «Да уж, с таким мужчиной точно не пропадешь», подумала я, прижимаясь к Рашиду. «Он умный и сильный. Он обязательно найдет выход, потому что выходных ситуаций не бывает. Он не даст нам заживо сгнить в этом погребе. Главное, верить и не падать духом». «Уж если мне удалось вылезти из могилы, то из погреба, набитого едой, мы как-нибудь выберемся». «О чем думаешь?» — тихо спросил Рашид. «О том, что, наверное, мне так и не придется посещать меховые салоны и греть косточки на лучших курортах мира. Обидно до да соплей». Только настроилась на лучшую жизнь. И вот тебе на, попала в погреб. Рашид улыбнулся, сел на землю, вытянул ноги и посадил меня к себе на колени. Я обвела его шею руками и положила голову на плечо. Скотская ситуация. Поцеловав меня, тяжело вздохнул он. «Правда, в ней тоже есть свои плюсы». «Какие?» «До сегодняшнего дня я вообще не собирался жениться».